Маркиз оказался молодым человеком с капризным лицом и испорченной излишествами фигурой. Если у слуги полнота была возрастной, то маркиз явно с детства не привык себе ни в чем отказывать. «Господин королевский егермейстер очень-очень рад видеть». Хозяин замка распахнул объятия, обеими руками пожимая ладонь командора. Алекс холодно кивнул, «Я тоже». Не предлагая нам сесть, Маркиз нервно бросился в кресло. Он покусывал губу, а его бледные аристократические пальчики нервно барабанили по подлокотникам. «Мне, разумеется, не доложили вовремя о вашем прибытии. Нынешние слуги так неуклюжи и так много о себе мнят, Я тут пытался, по примеру дедушки, достойно наказать двоих на конюшни, так остальные чуть революцию не устроили. И ведь устроят как-нибудь потом, с них станется, чернь неуправляема. Он кое-как справился со сверкнувшей во взгляде ненавистью и, подперев подбородок рукой, задумался о чем-то невеселом. Мы к вам по очень важному делу, терпеливо повел речь Алекс. Но маркиза, похоже, абсолютно не интересовало, что нас сюда привело. По изложенной нами версии о том, что король всерьез обеспокоен продолжающимися в этом округе фактами людоедства, разобраться в ситуации был послан именно Густав Курбе. Профессионально организованные им облавы на волков позволили ему в свое время занять высокую должность – главного королевского лесничего. А от маркиза требуется желательно полное содействие и помощь. Добажур сразу сделал скучающее лицо. Не знаю права, что вам на это ответить. Неужели какой-то десяток пропавших крестьян это проблема? Его величество лучше знать. «Конечно, конечно. Разумеется, я не буду вам препятствовать. Делайте, что сочтете нужным. Ищите, выслеживайте, охотитесь, устраивайте облавы. Только прошу, не убивайте никого, кроме волков. Все-таки это мои леса, а я люблю охотиться, когда дичи много. И часто стреляете зайчишек, не удержавшись, влезла я». Увы, мадмуазель, теперь все реже. Давно не выбирался на охоту, отчасти из-за зверя. Но в основном дела, заботы, арендаторы, учет годовых приходов, расходов. Самому разбираться со всем и со всеми. Как это тяжело! В замке полно слуг, а я один. Бессонница мучает, «Боюсь, верите ли, что вот придут ночью и спящего зарежут, а скажут потом, что любовница из ревности убила?» «Неужели все так серьезно?» С нехарактерным сочувствием произнес Алекс. «Прецеденты были, но, может быть, это просто нервы. Я человек чрезвычайно чувствительный, все так близко принимаю к сердцу, Голубая кровь, знаете ли, это прежде всего тонкость чувств. Маркиз приложил к глазам отделанный кружевом батистовый платочек и манерно откинувшись в кресле, перешел наконец к делу. Волк, волк, волк. Что же вы хотите о нем знать? Общеизвестно, что он может скрываться только в лесу. Медленно проговорил он пристально глядя на меня, но обращаясь, однако, исключительно к Алексу. Всему виной этот мой непрезентабельный наряд, больше крестьянский, чем парижского полусвета, в котором мы с братом вроде как должны были вращаться. И хотя этот неприятный тип не интересовал меня как мужчина, тем не менее женская гордость была задета. Видимо, я успела привыкнуть, к постоянным комплиментам со стороны представителей мужского племени. А у Маркиза взгляд был холодный и даже несколько отстраненный. Этого, разумеется, слишком мало. Но, увы. «Интересно, а кормить нас сегодня будут?» громко перебила я Маркиза, глядя ему в глаза самым убийственным взглядом, приберегаемым для мерзавцев, Зануд, снобов, жадин и тому подобного. Кот встрепенулся и, услышав знакомую тему, согласно закивал. Алекс ухмыльнулся в усы, важно заметив, что и вправду мы тут уже полчаса, а нам не подали еще даже холодных закусок. Но мы уверены, что Маркиз распорядился об обеде, едва только ему доложили о гостях, а вот нерасторопные и безответственные слуги, куда только катится мир. «Да-да, конечно!» — поскрепел зубами радушный хозяин и, наорав на ближайшего лакея, услал его на кухню. У Мурзика радостно засверкали глаза, в них восторженно проносились телячьи отбивные, жареные куропатки в соусе «Эстрагон», свинина по-французски с трюфелями и разные другие, не менее аппетитные кушанья. Однако в реальности кота ждал жестокий удар. Он был откровенно разочарован скудностью поданной нам трапезы. Вся роскошь, окружавшего нас рококо, резные золоченые узоры сплошь по стенам, дорогая мебель аля ля Людовик XV — То есть самый современный писк моды в стиле живого еще короля показалось дешевой бутафорией, когда перед нами поставили графин с водой, а к нему подали черный хлеб, что-то похожее на нарезанное мясо египетской мумии и пару ломтиков заплесневелого сыра на десерт.